Презреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов и обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его на прокат бедным людям. Тез в то время исчез из Одессы, наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде, в могилу же его сваливали облаченным в саванн.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 Арье Лейб, староста богодильни, держался со своими товарищами наготове. готове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Лёнька незаметно толкнул Арье Лейба шпорой. «Отскотч!» — сказал он. «Отскотч отсюда!» «Герш заслужил у республики!» На глазах оцепеневших стариков Луговой был закрыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы. «Мы мертвые люди», — сказала Рьелейб своим товарищам после похорон. «Мы у фараона в руках». И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба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 Этим человеком оказалась докторша Юдиф Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.